Последний, третий день сборов был посвящен окончательной доводке оружия и подгонке снаряжения. Харп внимательнейшим образом следил за каждой мелочью, стараясь и остальным внушить, что в ситуации, когда все решает мгновение, роковую роль может сыграть даже оторвавшаяся пуговица или не вовремя распахнувшаяся п а л а дахи. Во второй половине дня Марсал отправился на разведку, чтобы заранее присмотреть подходящее место для засады. Вернулся он только под вечер, вполне довольный. По его словам, он нашел парочку не очень старых лазов, которыми могли воспользоваться молодые снежные черви. Он наметил и место для засады, выбрав его так, чтобы от наблюдательного пункта снежных волков охотников закрывала стена торосов. Когда, уже под самый конец, речь зашла о распределении ролей во время охоты, Харп предложил, чтобы гнать снежного червя начинала Эниса. А он сам на пару с Марсалом ждал бы его возле намеченного выхода. Однако Эниса возразила, сказав, что гнать червя должен Марсал, знающий о его повадках больше, чем кто-либо другой. С этим Харпу пришлось согласиться – хотя в качестве напарника он предпочел бы мужчину. Чтобы успеть к началу миграции червей в сторону замерзшего моря, охотникам предстояло выйти из дома еще затемно, а потому они решили лечь спать ближе к полуночи, чтобы как следует выспавшись подняться еще до рассвета. Харп сидел за столом, снимая напильником невидимые г л а з у заусенцы со стрия гарпуна, когда рядом на табурете п р и м о с т и л с я старый Би Саун. «Возьми!» Старик поставил на стол небольшую плоскую коробку из белого пластика. «Что это?» Харп удивленно посмотрел на старика. «Прощальный подарок?» Би Саун сделал вид, что не заметил иронии. «Вам это может понадобиться», — сказал он, и, тяжело подавшись вперед, откинул крышку с коробки. Коробка оказалась наполнена небольшими пузырьками и баночками. «Это кровоостанавливающее средство», – Бесаун указал на пузырек с синей крышкой. «Это мазь, помогающая при обморожениях. Ею следует воспользоваться сразу же, если почувствуешь, что мороз прихватил кожу». «Здесь», – старик открыл маленький плоский пенал – в котором лежали пластиковые ампулы с насаженными на них иголками, закрытыми стерильными колпачками. Обезболивающее. Средство очень сильное. Если придется им воспользоваться, больше двух ампул сразу не кали. Повторная инъекция не раньше, чем через час после первой. И только одна ампула. Скосив взгляд, Харп с несказанным удивлением посмотрел на Бесауна. «Не на меня, смотри», – недовольно буркнул старик, – «а в аптечку. А то, когда нужно будет, все перепутаешь». Сдвинув баночки с лекарствами в сторону, он открыл в коробке вторую секцию. «Здесь перевязочные материалы. Бинты, вата, пластырь. Надеюсь, если возникнет необходимость, разберешься, что и как делать». Заметив во взгляде б е с сауна сомнения, Харп улыбнулся. «Не беспокойся, старик. Возможно, тебе кажется, что я идиот, но все же я не дебил». Ничего не ответив на реплику Харпа, старый Бессаон продолжил свои наставления. «Это жгут. Применяется при сильных кровотечениях, когда повреждены крупные сосуды. Существует три типа кровотечения – капиллярное, венозное и артериальное». «Я знаю». перебил старика Харп. При артериальном кровотечении жгут накладывается выше раны, при венозном – ниже. б и с а у н недоверчиво глянул на Харпа. «Откуда тебе это известно?» «Не знаю», – пожал плечами Харп. «Просто вдруг вспомнил, когда ты начал рассказывать». «Что ж». Старый б и с а у н сунул жгут обратно в коробку и достал металлическую пластинку длиною н около 20 сантиметров. Большим и указательным пальцами он надавил на края пластинки, и она тотчас же раздвинулась в обе стороны, сделавшись втрое длиннее. «В коробке четыре таких пластинки», – объяснил б и с а у н «Они используются для фиксации конечностей при переломах». Старик снова сложил пластинку и убрал ее на прежнее место. «Вопросы есть?» – голосом учителя, не знающего пощады к своим ученикам, спросил Би Саун. «Нет», – едва заметно улыбнувшись, качнул головой Харп. «Отлично!» – Би Саун захлопнул крышку коробки и оперся рукой о край стола, собираясь подняться с табурета. Харп остановил его, положив свою руку поверх морщинистой ладони старика. «Почему ты это делаешь, старик?» — спросил он негромко. «Ты же не веришь в то, что мы сможем убить снежного червя?» «Даже если я не верю в успех вашего безнадежного дела», — глядя куда-то в сторону, недовольно проворчал Бесаун. «Это вовсе не означает, что я не должен сделать все от меня зависящее, чтобы помочь вам остаться живыми». Старик вытянул свою руку из-под ладони Харпа и, поднявшись на ноги, пошел к своему матрасу, уже расстеленному на полу. «Спасибо, Бесаун», – произнес ему в след Харп. Старик даже не оглянулся. Скинув тапки, он, не раздеваясь, лег на свое ложе и, натянув одеяло на плечи, повернулся лицом к стене. Харп посмотрел на Марсала, сидевшего возле стены с веревкой на коленях, которую он проверял, ощупывая пальцами буквально каждый сантиметр. В ответ на вопросительный взгляд Харпа Марсал только пожал плечами. Он не меньше Харпа был удивлен неожиданным поступком старого б е с а у н а То, чем занимались сейчас Марсал и Харп, было по сути всего лишь способом убить время. Все оружие, инструменты и вспомогательный инвентарь они проверили уже не один раз. Но спать ложиться было еще рано, а говорить не о чем. Все детали предстоящей охоты были обговорены в мельчайших подробностях. Кроме того, Харп чувствовал, что ему больше нечего сказать. Ему удалось вывести Марсала из состояния странного душевного оцепенения, в котором он находился все свое время пребывания в доме старого Бесауна, И теперь любая попытка Харпа влиять на настроение или характер мысли Марсала могла показаться тому стремлением оказывать подспудное давление, чем и занимался прежде хитроумный старик. Помимо прочего, была и еще одна причина, по которой Харпу не хотелось сейчас затевать долгий разговор с Марсалом. Вопреки мнению Марсала, считавшего, что его партнеру вообще неведом с т р а х Харп отдавал себе отчет в том, что не боится завтрашнего дня только потому, что, как и говорил старый Бесаун, он, он, в отличие от Марсала, весьма смутно представлял себе ту дичь, которую собирался убить. Сунув руку в карман штанов, Харп, к удивлению для себя самого, обнаружил небольшой пластиковый пакетик. Тот самый, что был закреплен на крышке часов, к о т о р ы е он снял с руки колониста. Не обратив свое время особого внимания на кусочек пластика, Харп совершенно забыл о нем, когда, отклеившись от часов, пакетик остался в кармане. Пакетик был аккуратно запаян со всех сторон. Пластик был мутный и к тому же помятый, так что рассмотреть то, что находилось внутри, не представлялось возможным. Положив пакетик на стол, Харп осторожно вскрыл его, проведя по краю острием ножа, и з в л е к сложенный в несколько раз обрывок бумаги. Развернув бумагу и аккуратно расправив ее, Харп удивленно присвистнул. На столе лежал рисунок, удивительно похожий на тот, что три дня назад отдала ему Халана. На нем также был изображен всадник, скачущий верхом на лошади. Только теперь это был не скелет, а старик, одетый в какой-то длинный бесформенный балахон, из-под которого торчали тощие ноги и руки. Старик был почти лыс. Остатки его волос развивались на ветру, как и длинная седая борода. В левой руке, поднятой к плечу, он держал большие чашечные весы. — Что скажешь? — спросил Харп у Марсала, положив оба клочка бумаги рядом. — Похоже, это фрагменты одного рисунка, — удивленно произнес Марсал. «Верно», — согласился Харп. «И мне кажется, что это еще не вся картинка». «Странно», — озадаченно почесал бороду Марсал. Оторвав взгляд от обрывков рисунка на столе, Харп поднял взгляд на Марсала. «Что именно кажется тебе странным?» «То, что у тебя в руках оказались два фрагмента одного рисунка». Марсал посмотрел на Харпа так, Словно у него вдруг возникло подозрение, что тот что-то скрывает от него. «Ты ведь не считаешь, что это простая случайность?» «Друг мой, я склонен полагать, что в этом мире случайностям вообще нет места», – философски й изрек Харп. «Любое наше действие, каждый шаг, так или иначе воздействует на окружающую действительность. А это в конечном итоге приводит к тому...» что удивительное стечение обстоятельств, называемое нами случайностью, ставит человека перед неким совершенно неоспоримым фактом, который прежде он упорно не желал замечать. Сдвинув брови, Марсал еще раз внимательно посмотрел на разложенные на столе клочки бумаги. Усиленная работа мысли ни к чему не привела, и Марсал вновь обратился с разъяснением к Харпу. «И о чем тебе говорят эти рисунки?» «Совершенно ни о чем». Харп покачал головой, и вид у него при этом был почти равнодушный. «Но ведь ты говорил...» «Я не отказываюсь ни от единого сказанного мной слова. Если эти фрагменты рисунка оказались у меня, значит, в этом есть какой-то смысл. Но только какой именно, я пока понять не могу». Марсал разочарованно вздохнул. Ему было жалко расставаться с тайной. Харп собрал со стола бумажки, аккуратно сложил их вместе и убрал в пластиковый пакетик, который спрятал затем в застегивающейся на липучку нагрудный карман рубашки. «Пора спать ложиться», — сказал он, взглянув на часы. Поставив полностью упакованные вещевые мешки на обеденный стол, Марсал и Харп улеглись на раскатанные матрасы. Свет в доме не г а с даже когда все спали. И хотя первые три ночи, проведенные у старого Бесауна, это обстоятельство ничуть не мешало Харпу, сейчас ему казалось, что именно яркий свет, проникающий даже сквозь плотно сомкнутые веки, не дает ему уснуть. Харп в о р о ч и л с я сбоку-набок и даже один раз поднялся, чтобы руками поудобнее примять матрас, который непонятно с чего вдруг сделался неровным и жестким. В конце концов, он улегся на бок и с головой накрылся одеялом. Стоило ли себя обманывать? Он не мог уснуть потому, что думал о предстоящей охоте. Именно сейчас, когда до ее начала оставались считанные часы, Харп стал сомневаться, правильно ли он поступает. Его не устраивало то, как живут люди в мире вечных снегов, но это была только его проблема. Его и больше ничья. Остальным эта жизнь могла казаться не только вполне сносной, но и единственно возможной. В таком случае, к а к о е он имел право ломать их судьбы? Хотел он того или нет, но в его затею оказались втянуты все обитатели Хибары старого Бесауна. Харп ы т а л с я понять, почему он чувствовал за собой право поступать именно так, как он поступал, не считаясь тем, как выглядит это в глазах других. Только уверенность в том, что люди достойны иной, лучшей жизни. Что они не должны жить среди вечных снегов, боясь отойти от своего дома дальше точки, миновав которую, уже не успели бы вернуться домой до наступления ночи. Что жидкая похлебка из закваски не еда для людей. Но откуда ему было это знать, если он даже собственного имени не помнил? Ответ на все эти вопросы могло дать лишь возвращение в прошлое. Только узнав, кем он был в другой жизни, Харп мог надеяться понять, как случилось так, что он каким-то совершенно непостижимым образом оказался в этом навсегда застывшем мире вечных снегов. А поскольку в хибаре Старого Бесауна Харп не мог получить ответа ни на один из имевшихся у него вопросов, он должен был идти дальше. независимо от того, что ждало его впереди. Смерть не пугала Харпа, потому что он не мог даже представить себе, что это такое. Но сам он никому не хотел причинить зла. Если бы он был хладнокровным убийцей, то, не задумываясь, согласился бы на предложение старого б и с а у н а прикончить раненого снежного волка. Тем более, что это было в его же собственных интересах. Да и троих колонистов из поселка на юге он мог легко прикончить, когда они уже лежали на снегу. Разделался он с ними умело, сам удивился своей ловкости, а вот добить не смог. Или же просто не посчитал нужным. Так что же представляет собой человек, которому старый Бесаун дал имя Харп? Харпу казалось, что ответ находится где-то рядом, совсем близко. спрятанный среди обрывочных воспоминаний о другой жизни, которые п о р о й удивляли не только Марсала и Старого Бесауна, но и его самого. Нужно было лишь собрать их вместе и расположить в определенной последовательности. Однако разрозненные кусочки головоломки никак не желали складываться в правильный рисунок. Мысли Хар попутались и расплывались, подобно небрежным мазкам акварели на мокрой бумаге. Сон наплывал на реальные картины, лишая их четкости, мешая к р а с к и и смазывая перспективу. Обрывки воспоминаний переплетались с клочками фантазий, рождавшимися в затаенных глубинах подсознания и всплывающими наверх только в неуловимо короткий отрезок времени между сном и бодрствованием, когда человек принадлежит одновременно двум мирам – реальному и иллюзорному. Харп уснул с полной уверенностью, что находится совсем близко к разгадке тайны не только собственной личности, но и всего мира вечных снегов, который стал теперь и его миром. Однако к моменту пробуждения он уже ничего не будет помнить об этом. Кто знает, возможно, что и к лучшему.